Глава девятнадцатая Пронин уехал тем же вечером, после чаепития. Ночевать не захотел, слава богу. Слушать его и видеть было невыносимо. Утром рано на службу. Пробормотал он и сильно фальшиве пропел. — Наша служба и опасна, и трудна. Сам понимаешь, ты тут это... Особенно-то не светись... «Сиди тихо, пока я не просигналю, что по делу Валентина Стремова есть подозреваемые. Понял меня?» «Так точно». Рома кисло улыбался, провожая позднего гостя на улицу. Дождь прекратился, но редкие капли падали с деревьев. Холодные, тяжелые. Рома ежился от влажной прохлады и все пытался снова вернуться к той теме, которая засела занозой в голове. Если Василий Николаевич заметил его смятение, то никак не давал знать. Заботливо шлепал по плечу, шутил и отечески просил не простывать. Ты бы отопление что ли включил? Проговорил он, усаживаясь в машину и включая печку на полную мощность. Дом нежилой, прохладно там. Знаешь, где отопление? Знаю. Рома весь дом облазил снизу доверху и газовый котел нашел и с управлением справился у него все вода в душе плохо нагревалась вот и пришлось похлопотать вот и молодец похвалил пронин с очередной теплой улыбкой все пока до связи сиди тихо понял это василий николаевич а что насчет того он замялся не зная как продолжить насчет чего Сделал тот непонимающие глаза. «Когда я смогу этого? Шелестого?» И Рома отвел взгляд, уставившись на темные силуэты недостроенных домов на соседней улице. Ему вдруг показалось, что любопытная баба там и сейчас сидит с биноклем и наблюдает за ненавистным домом, где любил пьянствовать ее муж Семен. Глупость, конечно, несусветная, но было неуютно от мысли, что за ним может кто-то наблюдать. И еще поганее, что его кто-то может убить. «Что ты шелестого? Что?» — скривил рот Пронин. «Убить его собрался? Пацан! Желторотый пацан!» «Нет, я серьезно!» — воскликнул Рома с обидой, что Пронин не воспринял его угроз всерьез. «Серьезно он!» — фыркнул Пронин почти весело. «Понимаю, эмоции зашкаливают, но...» «Сиди уж, убивец! За это срок знаешь, какой корячится? Нет? А ты узнай! Полистай кодекста, полистай!» «И что же теперь? Сидеть и ждать, пока он придет и меня грохнет!» «Да погоди ты!» — разозлился Пронин, кажется, не на шутку. «Сиди и не кипишуй! Убить он собрался! Эта гнида свой край отыщет!» Она отчаянно последние пять лет ползет именно в этом направлении. Спи давай!» Пронин укатил. Рома закрыл за ним ворота. Как следует закрыл. На все замки, что имелись. Хотя и понимал, что это глупо. Забор, хоть и высокий, перебраться через него труда не составит. Кругом никого. Жилые дома аж на самом краю поселка. И если он станет орать, то вряд ли кто услышит. А если бы даже и услышали, никто не придет ему на помощь, побоится. Место идеальное, — вдруг подумал он, входя в дом. Если кто-то захочет с ним разделаться, то сделать это нужно будет именно здесь. И вдруг почудились странные шаги над головой, на втором этаже, а следом и странные шорохи. И сделалось так жутко, что он... Выхватив из сумки, что привез Пронин теплую кофту с капюшоном и кроссовки, выбежал на улицу, спрятался за угол дома, быстро переобулся. Натянул кофту, надел капюшон, с неба снова принялось сыпать мелким дождем. Перемахнул через забор и пошел. Куда? Он толком не знал. Шел для начала в сторону жилых домов. Там были люди. Там, ему казалось, будет не так жутко. Дошел. Домов насчитал пятнадцать, семь с одной стороны улицы с расхлябанным тротуаром, восемь с другой. Ну и где тут живет Семен? Почему не спросил у него, когда пили вместе? Не постеснялся, точно. Просто не счел нужным. Просто считал, что никогда не попросит у него убежища. А вот поди же ты, сейчас был бы рад увидать даже его пропитую морду. И Рома осмелился. Перелез через низкую загородку дома номер четыре, дошел до крыльца и громко замолотил в окно. За окном было тихо и темно. Никто не шевелился. И вдруг в лицо ударил резкий свет. Кто-то светил ему фонарем в лицо, в щель в плотной занавеске в цветочек. «Чего надо?» Нарочито грубо заорал какой-то мужик. Возможно, чтобы просто прикрыть свой страх. «Семен мне нужен. В котором доме он живет?» «Через дом отсюда!» Чуть тише и чуть веселее ответил мужик, поняв, что его дом обойдут стороной. «Вот алкашня, а! Совсем обнаглела! Ни дня и мне ночи! Вали отсюда, пока ствол не достал!» Ствола наверняка никакого не было, Рома не напугался угроз. Куда страшнее ему сейчас казалась тишина, сквозь которую прорывались странные шорохи, вздохи, щелчки. Он снова перелез через загородку. Хозяин следил, провожал его мощным фонарным лучом. Потом свет погас, и Рома снова очутился в темноте. Но нужный дом нашел без проблем. Нормальный домик, не развалюха. Добротный пятистенок с пластиковыми стеклопакетами, нарядным полисадником, хорошим забором. То ли Семен придуривался, корча из себя алкашара с последнего... То ли супруга его могла не только с биноклем в засаде сидеть. Здесь он в окно стучать не стал. На калитке имелась кнопка звонка. Он нажал. Ни звука, ни намека на то, что где-то там в глубине дома звенит. Он не убирал палец минуты три. И, наконец, над входной дверью зажегся свет. Потом дверь распахнулась, и на крыльце появился Семен. В старых трениках какой-то кофте, то ли женской, то ли больничной, не поймешь босой, сморщенный и недовольный. Кто там? Слабым голосом окликнул он. Это я! крикнул Рома, походу вспоминая, как он теперь зовется. Саня! Какой такой Саня? Семен почесывался и ежился на крыльце. Не знаю никакого Сани. Вали отсюда, мил человек. Как не знаешь, Семен! Как не знаешь, мы с тобой на днях пили! В доме Ростовского. И че? Семен неуверенно оглянулся на закрывшуюся за спиной дверь. Сейчас-то я не буду пить, поздно. Да и баба не позволит. Это, а есть что? Да нету. Роман с досады закусил губу. Его сюда не пустят, но он точно знал, что возвращаться не станет. Ему было жутко в пустом доме. Жутко так, как никогда не бывало раньше. «Его там убьют!» — с чего-то втемяшилось ему в голову. «А чего тогда, раз ничего нету, Санек?» — заметно рассердился Семен. «Чего пришел-то?» «Поговорить», — неуверенно топтался возле высокой калитки Рома. «Чего говорить, раз у тебя ничего нету?» — заорал вдруг Семен и неубедительно топнул босой пяткой. «Кто говорит-то на сушняк?» И тут дверь за его спиной... Не открылась, нет, неправильно. Она разверзлась, да с такой силой, что Семена, кажется, сквозняком шатнула. Он прыгнул со ступенек прямо на сырую землю и съежился. В дверном проеме, в огромной, как автомобильный чехол, ночной рубахе стояла жена Семена. Руки в бока, волосы по плечам, взгляд свирепый. Рома даже в тусклом свете лампочки над их входной дверью это рассмотрел. «Вы чего, скоты?» — гавкнула она и шагнула вперед. «Совершенно обнаглели! Дня вам мало! Сёма, в дом!» Сёма с странными непослушными движениями будто шел против ветра, взобрался сначала на ступеньки, потом протиснулся мимо широкого бока жены и исчез в недрах дома. «Кто там? Что надо?» Снова гавкнула жена Семена и приложила козырьком ладонь ко лбу. «Ни черта не вижу!» «Это я, Саша», — проговорил Роман неуверенно, а про себя просто взмолился, чтобы эта надежная как скала баба, впустила его в дом. Он бы согласился уснуть даже на пороге. «Какой нахрен Саша? Кто такой? Откуда?» — спросила она грозно и цыкнула на кого-то за своей спиной. Видимо, Семен разъяснял ей, спрятавшись в сенцах. «Я в доме ростовских живу временно», — говорил Рома. «Зачем?» «Так вышло. Меня там поселили пока». «Кто?» — продолжала допрашивать его женщина. «Друзья?» — неуверенно объяснил он. «Друзья, говоришь?» Она громко хмыкнула. «А чего же ты от тех друзей?» по ночам в чужих домах себе пристанище ищешь, а, Саня? Не поверите. Рома вздохнул, задирая голову к непроницаемо черному небу. Глаза вдруг предательски защипала, а горло перехватило, но закончил. Мне там страшно. И она неожиданно двинулась вперед, развевая подолом огромной ночной рубахи, как парусом. Подошла к калитке, щелкнула щеколдой, Толкнула ее, схватила Рому за рукав, втащила внутрь. Заходи, сынок, коли тебе страшно, проговорила женщина, подталкивая его в спину к крыльцу. И как ревкнет? Семка. Да, дорогая. Семен услужливо выгнул спину. Постелишь парню в комнате. Белье на верхней полке. Подушка с одеялом, знаешь где. Все, ступай, не ешься. Семен исчез. Женщина завела Романа в дом, впихнула в кухню. Опрятную, вкусно пахнущую чем-то съестным и горячим. «Щи кислые есть. Час назад выключила, только сварились. Будешь?» Спросила она, заметив, как забегал кадык на роменной шее. «Буду. Руки вымой». Он послушно вымыл руки с мылом над маленькой раковиной, вытерся чистым полотенцем. Висела рядом, на крючке, в виде смешного гусенка. Повернулся, а стол уже странным образом накрыт. В глубокой тарелке дымятся щи с огромным куском постного мяса. Три ломтя мягкого хлеба. Тарелочка с домашним салом, нарезанным тонкими ломтиками. Маринованные огурчики в другой тарелке. Неожиданно две стопки и пол-литра чего-то с самодельной пробкой. «Садись, сынок, поешь». Женщина, когда успела, надела поверх ночной рубахи байковый халат приятной нежной расцветки в голубой горошек, села напротив него, уставилась, скорбно поджав губы. «Чего вы?» Он смутился, хватая ложку со стола. «На отца похож». Вдруг проговорила она и неожиданно погладила его по голове. Он чуть не задохнулся и ложку не выронил. «Он же шифровался! Чего она?» «На какого отца?» Рома принялся громко есть, старательно избегая смотреть на хозяйку. «На своего!» — фыркнула она, со странным хлопком выдернула пробку из бутылки, налила в две стопки. «На Игоря Романовича Ростовского. Ты ведь его копия. И зовут тебя Ромкой, а не Саней никаким. Так ведь?» «Он неопределенно пожал плечами, продолжая есть щи». Они были божественными, густыми, наваристыми, душистыми. Отец такие любил и заставлял мать варить, а та все ворчала и называла его плебеем за то, что он любит такую простую еду. Вот он от этого ворчания и смывался в ресторан обедать. «Мать-то поминал?» — спросила она и пододвинула к нему наполненную стопку. «Нет, он неожиданно выронил ложку, замер». Горло снова сдавило. Не вышло. Не с кем было. «Давай помянем», — предложила она и махнула стопку, как моргнула. Рома тоже выпил, чуть не задохнулся от крепости, понял, что это самогон и что его сейчас может развести, и снова принялся есть щи, сало, огурчики. Все было невероятно вкусным, домашним, и тепло было в доме, и покойно. У него глаза даже через минуту принялись закрываться сами собой. А женщина не унималась. «А теперь давай отца твоего помянем, Игоря». Хорошим мужиком был. Снова разлила она по стопкам. Из-за двери в комнату выглянул Семен, то ли в бабьей, то ли в больничной рубахе. Глянул жалобно, проскулил что-то. Видимо, к ним просился. Женщина не позволила. Цыкнула. И Семен исчез. Отца? Рома поднял стопку, посмотрел на свет. Чистоты напиток был поразительной. А я даже не знал все эти годы, умер он или сбежал. Мать перед самой смертью сказала, что нет его уже пять лет. Нет его, сынок. И женщина выпила, не поморщившись и не закусив. Пять лет как нет. Вернее, в августе пять лет будет. Помяни, помини. «Грех это? Человек пять лет в земле сырой лежит, а его только я и поминаю, пади. «Вы? А почему вы? Вы разве знали, что его нет? Его официально не признали умершим? Пропал без вести? Вот так? Вы-то откуда знали? Зачем поминали?» И Рома послушно выпил, опустошил тарелку, сделал себе бутерброд из краюхи хлеба и сала, начал жадно кусать. Он сто лет так вкусно не ел. Даже мясо от шеф-повара из любимого ресторана его отца таким вкусным не казалось. Проглотил все сразу же. Я-то... Женщина уставила на него немигающий тоскливый взгляд, вдруг начавший заплывать слезой. Потому что знала Рома. Потому что этими вот глазами все видела. И она ткнула щепотью себе в глаза. Мощные плечи ее вздрогнули. «Что видели?» Рома перестал жевать, замер с оттопыренной щекой. «Видела, как его убивали сердешного!» Громко прошептала она и нервным движением перекрестилась, оборачиваясь на дверь, ведущую в сенцы. «Все видела!» Рома молчал. Легкий хмель, накрывший его с двух рюмок крепкого самогона, растворился, выпитая странным образом, будто прояснило ему сознание. У него даже все чувства обострились. Стал слышать, как бьется где-то за шкафом муха в невидимой паутине, как скребется за дверью комнаты несчастный Семен, которому не предложили выпить, как шлепаются о землю с листьев капли за окном, как кричит где-то далеко-далеко какая-то ночная птица и гоняет за домом обнаглевших мышей возбужденная кошка. Это называется моментом просветления, да? «Вы видели, как убивали моего отца?» Тоже шепотом произнес Рома, уставившись на женщину сумасшедшими глазами. «Кто? Кто это сделал?» Их было двое. Зашептала она еще тише, без конца оглядываясь и крестясь. «Приехали с ним вместе на его машине. Один тяжелый такой, криволапый. Он часто сюда с твоим отцом приезжал». «Шелестов!» Спине сделалось холодно, а сердцу, наоборот, горячо. Приехали. По двору ходили, ходили, в дом зашли. Потом шум, гам. В деревне-то пусто все слыхать, хоть и день, ослыхать. слыхать. А я-то на чердаке с биноклем заранее влезла. Как увидала машину твоего отца, так шесть на чердак-то. В доме в тридцатом. Все за алкашом своим следила. Думала снова туда помчиться. Он ведь, Сёма-то, неплохой, но привычку взял. Как Игорь Романович туда приезжает, так он тут как тут. То возьмется баню топить, то шашлыком жарит. Говорю, не же в лакеях-то, а он... А после твоего отца кривоногий этот со своим дружком все баб возили, все возили, и Сёма туда же. И я ему скоту рожу-то один раз так начистила. Что случилось в тот день? Рома тронул ее за полную руку. Что было после шума в доме? «Не знаю. Только выносили они его вдвоем. Уже мертвого, в крови всего. Потом криволапый начал яму копать, а тот второй все над ним стоял и руками махал. Все что-то говорил и говорил. Долго копали по очереди. Глубоко. Потом в клеенку завернули, сбросили и засыпали». Часа три-четыре копались. Потом еще насыпь сделали, и камушки начали в тележке возить. Камушки. Он вспомнил, за домом три альпийские горки, одна из которых особенно густо заросла тюльпанами. Они его убили и похоронили прямо там же, за домом. Да, сынок, там. Я потом через Сёму напросилась там клумбы разбить. — Позволили. Я и насовала луковиц тюльпанов между камешками-то. Принялись. Цветут. На могилке-то. — Господи! Рома уронил голову на стол, начал тихонько стучать лбом. — Его поселили почти на могиле отца. — Зачем? С целью. Похоронить рядом? — Кто был второй? Он поднял голову. Женщина зачем-то тут же принялась вытирать чистым полотенцем ему лицо, и все приговаривала. Ты плачь, плачь, сынок. Правильно. И по папке, и по мамке, плачь. Он плакал? Надо же, не заметил. Больно внутри. Очень больно. Будто кто сварочным резаком по всем его внутренностям гуляет, все выворачивалось до тошноты но не думал, что он плачет. Он тронул лицо, мокрое, тронул глаза, слезы. Ты не верь никому, не верь. Тут приходил один к нам, на нерусского похож. Сказал, зовут его. Рустем. Вдруг вынырнула из-за двери бледная морда Семена. Он велел тебе про поселок рассказать, что твой он. А ты, видишь, пацан, Саней назвался. «Рустем Самедович?» — изумился Рома, вспомнив про повара, пожелавшего угостить его за свой счет. «А зачем ему?» «Не знаю. Видимо, хотел, чтобы ты знал, кому все это принадлежит. Может, еще чего хотел?» «Опасный он!» — подвела черту хозяйка и махнула рукой на Семена, чтобы тот убрался. И зашептала снова. «Не верь никому, не верь, все продажные сволочи!» Я потому и молчала все эти годы. Кому скажешь-то? В полиции через одного продажные. Убьют и зароют. И цветков посадить будет некому на моем холмике. Семену-то, ему лишь бы язык намочить. И... Кто был второй? Жестко повторил Рома. Подтянул край теплой кофты, вытер мокрое от слез лицо. Вы же видели его? Знаете? Его все знают фыркнула она. «Потому и молчала я все эти годы. Известная он личность-то. Как в него пальцем покажешь? Кем меня сочтут? И даже если поверят, то... то недолго я бы прожила. Его все знают. И ты, Рома, ты его тоже знаешь». «Откуда? Вот лично с Шелестовым он знаком не был, и с его окружением тоже». «Оттуда, что он сегодня к тебе в гости приезжал!» И она поджала губы и молчала долго. Может, тоже прислушивалась к тому, как бьется в паутине муха и сетовала на свою неаккуратность. Потом закончила. «На красивой белой машине он к тебе сегодня в гости приезжал. Господин Пронин Василий Николаевич. Он в тот день был скриволапым. Приехали втроем, уехали вдвоем». Что там между них в доме было, не знаю. Только хоронили они твоего отца вместе. Как собаку, прости, господи. Под кустом. И замолчала. И Рома не знал, что сказать. Он ничего не чувствовал сейчас вообще. Боль, вызвавшая слезы, вдруг исчезла. Стало так пусто внутри, будто все же Резак справился. Уничтожил все. И мысли были странными, холодными жалевшими как змеи, он думал о том, что лучше бы он умер вместо отца и матери. Лучше бы его не стало теперь. Он. Он, мерзкая слякоть, столько лет! Почти пять лет предавал память об отце, помогая Пронину сажать людей за решетку. Следил, фотографировал, докладывал, входил в доверие и снова докладывал. Пусть люди те были преступниками, и Рома помогал избавить от них мир хоть на какое-то время. Но сам-то Василий Николаевич был не лучше. Пронин. Проговорил он едва слышно. Пронин. Убил моего отца. Потом они убили мою мать. Теперь моя очередь. Есть где спрятаться-то, сынок. Пухлая рука женщины легла ему на голову. Погладила. Спрятаться тебе надо. У нас найдут. Есть где спрятаться. «Да», — подумав, ответил он, «вот и хорошо, беги, в дом тот не возвращайся, и тебя там схоронят, беги как можно дальше». «Нет, он не побежит, он заляжет на дно, он спрячется, но не побежит точно, они станут его искать, но пока не тронут его, им нужны что? Правильно, им нужны бумаги». А бумаги мать куда-то спрятала. Куда она могла спрятать? Куда? Она не могла уйти, не оставив подсказку. А подсказка может быть только дома. Домой. Он поедет домой, решил он. Там его никто не станет искать. Он ведь оттуда сбежал. Поблагодарил хозяйку, простился и даже позволил себя расцеловать в обе щеки. Дошел с Семеном до дома, где погиб его отец но к тому месту, где его похоронили, не пошел. Потом. Все потом. Сейчас главное — уехать из этой ловушки. Спасибо вам. Пожал он руку странному мужику, не струсившему пойти с ним посреди ночи сюда, в это страшное место. Спасибо за все. Да за что же, господи? За что, Рома? Трусил тот рядом с машиной, когда Рома медленно покатился уже от их дома. «За правду, Сёма. За неё спасибо». Он бросил машину, одолженную ему адвокатом Арбузовым, на той же самой стоянке, где взял. Аккуратно вытер всё внутри. Ключи швырнул в бардачок. От фальшивых документов, включая водительское удостоверение, избавился по дороге. Сделал небольшой костерок возле мусорных контейнеров. Минут пятнадцать наблюдал за тем, как корчатся в огне документа с его фотографией. Потом пешком, старательно держа тени, пошел к своему дому. «Далеко, да. Но брать такси остерегся. Пронин вычислит. Он очень хитер. Очень. Он все это время, возможно, следил за ним. Романа приставлял за кем-то следить, а за Романом ставил еще человечка, чтобы наверняка знать, где он и что делает. Вот и в ту ночь, когда не стало матери, он тоже послал его на задание якобы». Угнал на самую окраину, посадил в машину с каким-то молчаливым человеком и заставил следить за воротами какой-то базы, за которой угадывались три покатые крыши ангаров. «Там, возможно, печатают фальшивые деньги», — объяснил деловито. «Надо понаблюдать, кто приезжает, кто уезжает в течение ночи. По номерам машины людям, которые машинами управляют, поймем, что и как». И пока Рома, борясь с дремотой, таращился всю ночь на ворота, которой и не думали отпираться, Пронин убивал его мать. Или кто-то из его людей. Сам Василий Николаевич вряд ли руки замарает. Сволочь. Он дошел до своего дома в половине третьего. Ноги просто гудели. Держась стены, добрался до подъезда. Осторожно набрал код. Открыл тяжелую дверь. Придерживая, как можно тише закрыл ее и пошел пешком наверх, отчаянно радуясь тому, что в подъезде снова не горит свет. Дошел до своей двери, прислушался. Тихо. Даже проклятая черная кошка, живущая где-то наверху и вечно выпрыгивающая из темноты прямо под ноги, куда-то подевалась. Или спала. Кошкам ведь тоже надо спать, так? Он вошел к себе в квартиру, как вор, крадучись, сдерживая дыхание. Уговаривая сердце молотить чуть тише, запер все замки. На нижнем замке дернул хитрый предохранитель. Снаружи дверь не отопрешь, о нем знали только члены семьи. Сполз по стенке и с облегчением выдохнул. Он дома. Захотелось в душ, потом в постель. Он вспотел, отмахав пешком хрен знает сколько километров, был весь пыльный. Но включать воду ночью значило привлекать внимание подождет до утра водная процедура. Роман сдвинул с ног кроссовки, вдруг сообразил, что до сих пор в кофте, которую привез ему Пронин, и содрал ее с себя, запустил в угол. Поднялся, ноги гудели, и побрел в свою спальню. То, что в комнате кто-то есть, он понял сразу. Во-первых, кто-то шумно дышал, даже сопел, будто спал. Во-вторых, запах. Пахло чем-то до более знакомым и в то же время почти забытым. «Кто здесь?» — шепнул он и встал на всякий случай в угол. Сопение прекратилось. Кто-то заворочился, шумно вздохнул. «Кто здесь?» — повторил он громче. «Ну, кто здесь?» «Еще скажи руки вверх, стрелять буду!» — проворчал самый милый, самый любимый голос на свете. «Я это, Рома, я... Диана!» «Что ты здесь делаешь?» Он шагнул из своего угла. Потом еще один шаг. Еще. Ткнулся коленом в край разложенного дивана, сел. Как слепой пошарил руками, наткнулся на ее голое плечо. Оно было теплым, нежным на ощупь. Он чуть не задохнулся от счастья. «Что ты здесь делаешь?» Повторил он, поняв, что Диана села и потянулась к нему. «В настоящий момент сплю». Ее щека прикоснулась к его. Губы нашарили его рот, осторожно прижались. Потом она сказала. «А вообще-то прячусь». «И давно?» «Нет, часа три». «Ух ты! Мы с тобой почти одновременно побежали». «Нет, я раньше». Успела помыться, чаю попить и... И что? Его сердце снова замолотило, но теперь по другой причине. Его девушка, его Дианка, она была тут, в его доме. Обнимала его, прижималась к его щеке, рту, губами. Он точно знал, что хочет ее, и что не отдаст никому, не позволит обидеть. «Я кое-что нашла, Рома. Уж прости». «Что нашла?» «Случайно задела в темноте календарь, тот, где 13 августа, помнишь, да?» «Конечно. Я его задела, он упал. Я мобильником свечу, мне его Валера отдал. Начала вешать обратно и увидала случайно на задней стороне листов за 10 сентября и 20 «Что?» «Твоя мама, наверное, написала. Десятого — одно слово, дед. Двадцатого одно слово: кресло. Кресло. Рома тут же вспомнил о деревянном дедовом кресле, которое отец считал раритетным, которое держал в своей спальне и редко когда на него садился. Он маленьким пытался в нем устраиваться с книжками и рисовалками. Не понравилось, жестко и неудобно. Я пошла в спальню твоих родителей и обшарила его все. Кресло. Он удивленно поднял брови. «А что там шарить? Три деревяшки!» «Там тайник, Рома!» — шепнула она ему в самое ухо, обдавая горячим дыханием. «Тайник?» «Да, а в нем пакет с какими-то бумагами и телефон, мобильный». «Телефон?» У него кружилась голова, то ли от ее слов, то ли от ее близости. «Какой телефон?» «Мобильный, Рома». Да. Он тут же вспомнил последний разговор матери, что он подслушал. Она явно звонила с мобильного. Он его так и не нашел. «Телефон? Надо же! Тайник! Кто бы мог подумать? Как же ты его обнаружила?» Постучала, потрясла, пощупала. Показалось, что в спинке кресла что-то не так. Начала давить, двигать руками. Везде. На спинку, подлокотники. И потом обнаружила, что одна ножка у самого основания, с надпилом. Я ее повернула, эту часть. Что-то щелкнуло, в спинке ниша открылась. «Если не знать, ни за что не догадаешься, и не найдешь!» Шептала Диана, прижимаясь к нему и поглаживая по плечам, голове, шее. «И телефон, Рома!» «Что телефон?» «Это, кажется, телефон твоего отца».